Глава 23. Н идет на жертвы во имя чести. Но Н пришлось ждать больше двух недель встречи с новой учительницей. Почти месяц прошел после случая с тортом, и настало время для новых приключений. Такие ошибки, как то, что она рассеянно вылила кастрюлю молока в корзину для пряжи в кладовой, а не в ведро для свиней или то, что она, задумавшись, сошла с моста прямо в ручей, на самом деле не стоило принимать во внимание. Через неделю после чая в доме пастора Диана Барри устроила вечеринку. «Небольшая компания избранных», – заверила Энн Марилу, «только девочки из нашего класса. Они хорошо провели время, и ничего плохого не случилось до тех пор, Пока после чая они не оказались в саду Барри, немного уставшие от всех своих игр и созревшие для любого заманчивого озорства, которое только могли придумать. Они решили поиграть в игру «Кто осмелится». Эта игра была модным развлечением среди учеников Эйвенли. В нее начали играть мальчики, но вскоре она распространилась и среди девочек. Все глупости, которые были сделаны тем летом в Эйвенли из-за того, что их исполнители играли в эту игру, могли составить целую книгу. Прежде всего, Кэрри Слоун заявила, что Рубигиллис не осмелится подняться до определенной ветки на огромном старом дереве ивы возле парадной двери. И, конечно, Руби Гиллис, хотя и смертельно боялась жирных зеленых гусениц, которые водились на данном дереве, а также испытывала страх перед гневом матери, если она порвет свое новое муслиновое платье, ловко залезла на дерево к посрамлению вышеуказанной Кэрри Слоун. Тогда Джози Пай вызвала Джейн Эндрюс, чтобы та проскакала на левой ноге вокруг сада без остановки, не опуская правую ногу на землю, что Джейн Эндрюс храбро попыталась сделать, но на третьем повороте силы покинули ее, и она вынуждена была признать свое поражение. Триумф Джози был таким явным, что это уже казалось неприличным, поэтому Энн Ширли вызвала ее ходить по верхней части забора, который отгораживал сад с восточной стороны. Нужно сказать, что хождение по забору требует больше навыков и равновесия, чем можно было бы предположить тем, кто никогда не пробовал. Но Джози Пай, хоть и не обладала некоторыми качествами, которые делают человека популярным, имела врожденный дар ходить по заборам. Джози шла по забору бари с беспечностью, которая, казалось, подразумевает, что такой пустяк не стоит усилий. Ее подвиг сопровождался неохотным восхищением. Большинство других девочек могли оценить его, потерпев поражение в том, чтобы ходить по заборам. Джози сошла с забора, удовлетворенная своей победой, и бросила дерзкий взгляд на Эн. Эн тряхнула своими рыжими косами. «Я не думаю, что это такое большое достижение пройти по короткому низкому забору», — сказала она. «Я знала девочку в Мэри Свилле, которая могла пройти по гребню крыши». «Я не верю в это», — сказала Джози категорично. «Я не верю, что кто-то может ходить по крыше. Ты уж точно не можешь». «Я не могу», — воскликнула Энн опрометчиво. «Уверена, что ты не осмелишься сделать это». — сказала Джози дерзко. — Вызываю тебя подняться на крышу и пройти по гребню над кухней миссис Барри. Энн побледнела, но ничего уже нельзя было сделать. Она подошла к стене дома, где стояла лестница, прислоненная к крыше кухни. Все пятиклассницы воскликнули «Ох!» отчасти от волнения, отчасти от ужаса. «Не делай этого, Энн!» — умоляла Диана. «Ты упадешь и разобьешься, не обращай внимания на Джози Пай. Это несправедливо заставлять кого-то сделать такую опасную вещь. Я должна сделать это. Моя честь поставлена на карту», — сказала Энн торжественно. «Я пройду по гребню крыши, Диана, или погибну при этой попытке». Если я умру, ты получишь на память мое кольцо из бусинок. Эн поднялась по лестнице в полной тишине, добралась до гребня, выпрямилась, чтобы удержать равновесие, и пошла по нему, смутно понимая, что она очень высоко над землей, и ходьба по крыше не то занятие, где может пригодиться фантазия. Тем не менее, ей удалось сделать несколько шагов, пока не случилась катастрофа. Внезапно она покачнулась, потеряв равновесие, споткнулась и упала, покатившись вниз по выжженной солнцем крыше, ломая и обрывая ветки растущего на ней плюща. Все это случилось прежде, чем из груди испуганных зрительниц вырвался общий крик ужаса. «Если бы Эн упала с крыши с той стороны, с которой она поднималась, Диана, вероятно, стала бы наследницей кольца из бусинок. К счастью, она упала на другую сторону, где крыша нависала над крыльцом почти до земли, так что падение оттуда было не так страшно. Тем не менее, когда Диана и другие девушки лихорадочно побежали вокруг дома, Круберу беджились, которая будто приросла к земле и впала в истерику. Они нашли н очень бледную, лежащую среди оборванных веток плюща. — Эн, ты умерла? — скрикнула Диана, бросаясь на колени рядом с подругой. — О, Эн, дорогая н скажи только слово, скажи, ты умерла? К огромному облегчению всех девочек, и особенно Джози Пай, которая, несмотря на отсутствие воображения, была охвачена ужасными видениями, что все будут говорить о ней как о девочке, которая была причиной ранней и трагической смерти Энн Ширли, Энн, покачиваясь, села и ответила неуверенно. «Нет, Диана, я не умерла, но я думаю, что я потеряла сознание». — Как? — рыдала Кэрри Слоун. — Как это Энн? Прежде чем Энн смогла ответить, миссис Барри появилась на сцене. При виде ее, Эн попыталась подняться на ноги, но снова опустилась на землю, вскрикнув от боли. — В чем дело? Что у тебя болит? — требовательно спросила миссис Барри. — Моя лодыжка! — выдохнула Энн. — О, Диана, пожалуйста, найди своего отца и попроси его отвезти меня домой. Я знаю, что не смогу дойти сама, и я уверена, что не смогу допрыгать так далеко на одной ноге, когда Джейн не смогла это сделать даже вокруг сада. Марила была в саду и собирала ведро яблоки, когда увидела, как мистер Барри проходит бревенчатый мост и поднимается по склону. Миссис Барри шла рядом с ним, а за ним тянулась целая процессия девочек. На руках мистер Барри нес Энн, голова которой безвольно лежала на его плече. В тот момент на Марилу снизошло откровение. Вместе с внезапным уколом страха, который пронзил ее сердце, она поняла, что на самом деле Н означает для нее. Она и раньше признавала, что ей нравится Эн, Нет, что она очень привязалась к ней. Но теперь, когда она сбегала вниз по склону, она знала, что Эн ей дороже всех на свете. «Мистер Барри, что с ней случилось?» Выдохнула она, более бледная и взволнованная, чем когда-либо приходилось быть независимой, разумной Мариле. Энна ответила сама, приподняв голову. «Не бойтесь, Марила, я ходила по гребню крыши и упала. Я думаю, что вывихнула лодыжку, но, Марила, я бы могла сломать шею. Давайте искать положительную сторону в случившемся». — Я могла бы догадаться, что ты пойдешь и сделаешь что-то в этом роде, когда я отпущу тебя на вечеринку, — сказала Марила резко и сварливо, хоть и с облегчением. — Принесите ее сюда, мистер Барри, и положите на диван. Боже мой, ребенок потерял сознание. Это было действительно так. Измученная болью из-за травмы, М исполнила одно из своих желаний. Она упала в обморок. Мэтью, которого спешно вызвали со сбора урожая, был немедленно отправлен за доктором, который быстро пришел и обнаружил, что травма была более серьезной, чем они предполагали. Лодыжка Н была сломана. В ту ночь, когда Марилла зашла в комнату на крыше, где лежала Н с бледным от боли лицом, жалобный голос приветствовал ее с кровати. — Вам не очень жаль меня, Марилла. — Это была твоя собственная вина, — сказала Марила, закрывая ставни и зажигая лампу. — Поэтому вы и должны бы пожалеть меня, — сказала Энн, — потому что мысль, что это все моя вина, делает это испытание еще более тяжелым. Если бы я могла обвинить кого-нибудь, я бы чувствовала себя намного лучше. Но что бы вы сделали, Марила, если бы вас вызвали пройти по крыше? «Я бы осталась стоять на хорошей твердой земле, и пусть они вызывают дальше. Такой абсурд!» — сказала Марилла. Эм вздохнула. «Для этого нужна железная сила духа, Марилла. А у меня ее нет. Я просто чувствовала, что не могу вынести презрение Джози Пай. Она бы потешалась надо мной всю жизнь. И я думаю, что она так строго, что вам не нужно на меня сердиться, Марилла, и не так уж приятно терять сознание». И врач мне сделал ужасно больно, когда выправлял лодыжку. Я не буду в состоянии ходить в течение шести или семи недель. И не увижу новую учительницу. Она уже не будет новой, когда я смогу пойти в школу. И все обгонят меня в успеваемости. О, я самая несчастная из всех смертных. Но я постараюсь перенести все это достойно, если только вы не будете сердиться на меня, Марила. — Ладно, ладно, не сержусь, — сказала Марилла. — Тебе не повезло, дитя, нет никаких сомнений. Но, как ты говоришь, ты будешь из-за этого страдать. А сейчас попытайся съесть ужин. — Разве это не счастье, что у меня такое богатое воображение, — сказала Энн. — Это поможет мне справиться с испытаниями. Что делают люди, у которых нет воображения, когда они ломают кости? Как ты думаешь, Марилла? У Эн была веская причина поблагодарить свое воображение много раз в последовавшие за этим утомительные семь недель. Впрочем, не только воображение развлекало ее. У нее было много посетителей, и ни одного дня не прошло без визита кого-то из школьниц, которые приносили Эн цветы и книги и рассказывали ей обо всем происходящем в мире учеников Эйвонли. «Все так добры ко мне, Марила, вздохнула Энн с радостью в день, когда смогла, хромая, пройтись по комнате. «Не очень приятно все время лежать, но есть и светлая сторона в этом, Марилла. Вы узнаете, как много у вас есть друзей!» Даже директор Белл пришел ко мне, и он действительно очень хороший человек. Не родственная душа, конечно, но все-таки он мне нравится, и мне ужасно жаль, что я когда-то критиковала его молитвы. Я считаю теперь, что он действительно искренне произносит их, хотя он привык так говорить, как будто его это не интересует. Он мог бы преодолеть это, если бы приложил немного усилий. Я намекнула ему на это. Я рассказала ему, как сильно старалась, чтобы мои собственные маленькие молитвы были интересными. А он рассказал мне, что когда он был мальчиком, то тоже сломал лодыжку. Так странно думать о директоре Белле, как о мальчике. Даже мое воображение имеет свои пределы, потому что я не могу себе это представить. Когда я пытаюсь представить себе его, как мальчика, я вижу его с серыми усами и в очках. Таким, как он выглядит в воскресной школе, только маленький. Зато легко представить себе миссис Аллен маленькой девочкой. Миссис Аллен была у меня четырнадцать раз. Разве это не повод для гордости, Марила? Ведь у жены священника так много забот. Она такая веселая гостья. Она никогда не говорит мне, что это моя собственная вина. Или что она надеется, что я стану хорошей девочкой в результате. Миссис Линд всегда говорила мне это, когда приходила ко мне, причем говорила таким тоном, будто не верит, что я могу стать хорошей девочкой. Даже Джози Пай пришла навестить меня. Я приняла ее так вежливо, как только могла, потому что я думаю, она сожалеет, что вызвала меня ходить по крыше. Если бы я умерла, она бы несла тяжелое бремя угрызений совести всю свою жизнь. Диана показала себя верным другом. Она приходила каждый день, чтобы развеселить свою одинокую подругу. Но, ах, я буду так рада, когда смогу пойти в школу. Я слышала такие захватывающие рассказы о новой учительнице. Все девочки думают, что она очень милая. Диана говорит, что у нее прекрасные, светлые, вьющиеся волосы и такие выразительные глаза. Она одевается красиво, ее рукава на платье пышнее, чем у кого-либо еще в Вейвенли. Каждые две недели по пятницам она организовывает художественное чтение, и каждый должен прочитать отрывок или принять участие в диалоге. О, так приятно думать об этом! Джози Пай говорит, что она ненавидит это, но это только потому, что у Джози так мало воображения. Диана, Руби Гиллис и Джейн Эндрюс готовят диалог под названием «Утренний визит» на следующую пятницу. И во второй половине дня в пятницу, когда нет выступлений, мисс Стейси ведет всех на урок на свежем воздухе. И они будут изучать папоротники, цветы и птиц. И они делают гимнастику каждое утро и вечер. Миссис Линд говорит, что она никогда не слышала о таких занятиях. И все это происходит из-за того, что учитель – женщина. Но я думаю что это должно быть прекрасно, и я верю, что найду в мисс Тейси родственную душу. — Пока что очевидно только одно, Энн, — сказала Марила, — что при падении из крыши бари твой язык не пострадал.